15 -е. Бородач опять явился в сопровождении своего приятеля. Пришли пораньше, чтобы вас не будить. Это приятель. И потом у меня рано утром самолет. Кстати, закажите такси до Орли на половину восьмого. Это Бородач. Второй вариант больше похож на правду. Трогательная сцена прощания Бородач отчалил в номер. Его приятель развел руками. Горюн прекрасный человек, но думает только о себе. А я действительно следил за временем. мило с вашей стороны. Марина промолчала. Странное имя. Горюн. Стал чуть другим, как будто краски добавили. Он армянин, но родился во Франции. Знаете, что означает Горюн по-армянски? Львенок. Марина фыркнула. Что-то у львенка Грива на подбородок сползла. Завязалась дискуссия о львах, облысении, армянах и эмиграции. Выяснилось, что львенок... Клиент, а не приятель. Я написал бухгалтерскую программу и продаю ее. Плюс гарантийное обслуживание. У Горюна уже полгода программа стоит, а он до сих пор меня вопросами засыпает. Вот только... Вот только вы что-то не то съели и стало не до вопросов. Засмеялись. Уточню. Это что-то он съел один. Сунул руку в карман, достал бумажный носовой платок. Меня Ноэль зовут. «Ноэль как праздник. Я родился в Рождество». Праздник Рождества по-французски «Ноэль». Но есть и имя такое «Ноэль как праздник». Прозвучало звонко. Я Марина. «Марина?» Ноэль не донес платок до носа. «Вы русская?» «Моя дочь тоже русская. Наполовину». «Надо же, совпадение». «Марина, совпадений не бывает. Есть закономерности, которые мы не умеем вычислить». как будто вы не знаете». Подняла глаза. «Знаю,